Глава пятнадцатая. Дно. Кристина, в принципе, делала верную ставку. Я сама Юре жаловаться не побегу. Вероятно, она сразу рассчитывала выехать вперёд к компании и выпустить меня до его появления. Герман, само собой, тоже не побежит. Так Невский и останется вне наших боёв, как обычно. Просить его дополнительной защиты мне казалось уже слабостью, а слабый быть надоело. Тем более теперь, когда я открыла самую страшную тайну Германа. Юра и так сделал для меня невозможное. Мне зачем его и к Драки лапатками в песочнице привлекать? Юра по приезду сказал: "Мне очень жаль, что ты решила не ехать. Лично мне было очень интересно, как воспримет тебя мама". Мне тоже жаль, только и ответила я. И как-то надолго наступило перемирие. То ли Кристина боялась, что перегнула и решила пока дальше не гнуть то ли ярких идей больше ни у кого не возникло, но меня практически не донимали. Так под колками только, как Даневского рядом не было. И вот, когда я уже совсем расслабилась, в нашу песочницу с огромной лопатищей шагнуло главное чудище с фамилией, как у Минотавра. Герман будто бы долго размышлял, стоит ли другу рассказывать о своих подозрениях на мой счёт, а потом решил взять дело в свои руки». Я даже не услышала, как он приближается, когда возвращалась после очередной смены в свою комнату. Сегодня все девочки решили в город сгонять, по магазинам пробежаться. Меня и не думали приглашать с собой. И тут на меня в безлюдном коридоре набросилась сзади и прижала к себе. Я взвилась, зашипела и, получив свободу, отлетела на несколько метров, разворачиваясь как биっちку прямо в воздухе. "Спятил!" заорвала я на Германа. "Вот, фобия!" также точно заорал и он на меня. «Да я от тебя в любом случае бы шарахнулась. Так ты не знала, что это я. Ты должна была подумать, что это Юрка. Ну да, как будто у Юрки тоже проблемы с мозгом». Он замер в метре от меня и неожиданно заговорил спокойнее. «А у меня, может, душа с тех пор болит. Я обещал, что не буду тебя доставать и критиковать его выбор. Но делать-то что? Это ж друг лучший». Как стоит в стране пока он к тебе болезный всё сильнее привязывается. Не пробовал хоть раз в жизни ничего не делать? Не пробовал, честно сознался он. Давай я тебя обниму. Если 5 минут выдержишь, тогда я буду спать спокойно. Мне стало смешно. Он выглядел таким сердитым и серьёзным, хоть малол какой-то чушь. Да я и 5 секунд не выдержу, это же ты. Меня выворачивает от тебя даже с расстояния. Понял? Он не сдался. Тогда ты меня обними. Обещаю, не пошевелюсь даже. Просто докажи, что я всё себе надумал и отстану. Слово даю, что отстану. А то Юрка ж благородный, как блаженный пень. Он может и жениться, ни разу у тебя как следует не потисков. Кто-то в медовый месяц сюрприз будет. Я склонила голову набок, а говорила теперь без лишних эмоций, обстоятельно, как с детём малым. Герман, угомонись. Обнимать я тебя не буду, но совсем не потому, что у меня какая-то фобия я бы точно по тем же причинам не стала обнимать крокодила или кто там ещё есть омерзительнее крокодила, кроме тебя. Ну, в общем, не буду. А проблему ты просто придумал. Если сомневаешься, то расскажи Юре. Пусть уж лучше он сам предлагает мне обниматься для проверки». Он отвёл взгляд и уставился в сторону, задумчиво почёсывая макушку. «Не могу рассказать», — сказал вдруг. «Серьёзно? Даже у тебя есть тактичность?» Я очень удивилась. Да нет, обрат вулон. Просто придумать не могу, как бы я об этом вообще узнал. Понимаешь, такие истории первым встречным не выкладывают. Уж точно я не хочу, чтобы Юра вдруг посчитал, что я для тебя не первый встречный. Ну вроде как некрасиво вообще мне обозначать хоть какие-то отношения с его девушкой. И это говорит человек, который только что обниматься предлагал. Он ответил совсем спокойно на себя примеряю. Думаю, я бы проще воспринял, если бы моя девушка обняла Юру в качестве доказательства чего-нибудь, чем если бы выкладывала ему секреты, которыми не делится со мной. Не ври. Не может быть у тебя девушки. Живой. Тоже верно, но мы сейчас о тебе. Есть ещё разумные идеи, как твою голову проверить. Есть Герман, есть утихомирить свою параною, признать, что со мной всё в порядке, и прекратить вмешиваться в дела других. Я повернулась, чтобы пройти к своей двери, но быстро обернулась в страхе, что снова налетит. Но он уже на меня не бросался. Зато удивил появившейся ухмылкой, которая мне не очень понравилась. "Да", сказал совсем тихо. "Или нужно развести вас в стороны, чтобы на этом вопрос закрыть. Тебе точно нужна эта практика?" Уж точно больше, чем тебе. То есть ты не уедешь отсюда без объяснений, если тебе предложат какую-то сумму. Признаться честно, пару секунд я всё-таки размышляла. Но ведь он всё равно не предложит столько, чтобы на всю оставшуюся жизнь хватило. А значит, лучше начинать думать о карьере. Точнее, не прекращать думать о карьере. И на истечении второй секунды Герман успел сделать вывод. Вай, где же дно? Ты реально взвешиваешь, за сколько готова продать отношения с Юрой? Да ты просто лучшая девушка для моего друга. Одни минусы. Любой честный человек на моём месте уже бы тебя прикопал где-нибудь в лесу. Как мне от тебя ещё избавиться, чтобы его ничем не обидеть? Отстань, а? ответила я и всё-таки скрылась в комнате. То есть можно было сказать, что только Герман активизировался, когда остальные успокоились. Я ошиблась и в этом. За ужином Юра сел ко мне поближе, и мы уже почти договорились вечером вдвоём укатить на машине в качестве очередного свидания. Но Мишель, услышав часть нашего разговора, вдруг вклинился. Вы что, ото вообще от коллектива отрываетесь? На пляж же собирались. Юра ему улыбнулся. Не завидуй. Мишель пожал плечами, но затем признал. Может, немного и завидую. Здесь вообще какой-то тухляк. Пока мы работаем, разбирают всех красоток младше 30. Ну ладно, сделаю вид, что за вас рад. Романтика зашкаливает. И хорошо, что вы не паритесь из-за той истории, когда она перед Германом распласталась счастливой тряпкой. Рекордные 2 минуты. Вот что значит врождённая харизма. За столом воцарилось молчание. Я и до сих пор знала, что Мишель меня терпеть не может, потому не обратила внимания на грубую формулировку и застыло в ожидании объяснений. Мой вопрос озвучил Юра голос у которого резко изменился. «Это ты о чём?» Мишель растерялся, затраторил быстрее, как будто удивлялся, что его не понимают. «Да ерунда же, вы что, не помните? Я тогда тачку проиграл. Год назад спорили, что Герман разведёт десять из десяти случайных девчонок на номер телефона. Вы чего теперь так вылупились-то? Типа никто не узнал десятую. А Натоль тогда ещё чуть от смеха не помер, как она прямо в троллейбусе расплылась». Ну вы чего? В гробовой тишине Кристина выдохнула. Точно же. Мне ещё в начале казалось, что где-то тебя видела. В горле встал комок. Одного взгляда на Верочку мне хватило, чтобы понять, она меня не сдавала. Сидела теперь с таким же ошарашенным видом. То есть этот гад вспомнил сам. Может, не сразу. Или просто ждал, что кто-то поднимет этот вопрос первым вместо него потому что это однозначный удар по настроению хотя бы части компании и по Юре в частности. Кристина уже тихо смеялась и осматривала всех с победоносным видом, словно только что доказала какую-то теорему. Лицо Германа вытягивалось. Он смотрел на меня, сканировал моё лицо, как если бы пытался выудить из памяти, но это ему никак не удавалось. О, кого-то род без костей. Тихо высказался Кеша, и на этот раз никто не усмехнулся от перевранной поговорки. Мишель, почувствовав растущее напряжение, вдруг заилозил. Трус он всё-таки. Точно хотел, чтобы в этой роли выступил кто-то другой, но не дождался, а отказать себе не мог. «Да ладно вам!» — он словно оправдываться начал. «Это ж когда было! Там и Кристина, и Анатоль...» Герман вдруг прошипел. «Завалил бы ты хлебалушка, Миш!» Он с трудом оторвал взгляд от моего лица и перевёл на Юру. Извини, я даже не помню. Извини. Юру явно зацепило. Да и прозвучало в такой формулировке, что не могло не зацепить. Он ответил очень сухо. Не удивлён, что не помнишь. Ты очень много делаешь такого, о чём помнят только другие. Он встал и обратился ко мне. Поехали уже, покатаемся. Мне было стыдно и неприятно почти так же, как тогда на пляже, потому что Юрий про тот случай даже не заикнулась, потому что теперь в его глазах выглядела какой-то легкомысленной дурой, которую на раз два разводят. И уже в машине попыталась оправдаться. Он сильно преувеличил. Никакой счастливой тряпкой я не стелилась. Настроение у него было заметно испорченным. Но номер ему дала, потому что он тебе понравился. Нет, потому что он застал меня тогда в расплох. Юра долго молчал, потом сказал уже спокойнее. «Знаешь, Ульяна, ты мне очень нравишься, и я действительно думаю, что у нас с тобой есть шанс. Но только при условии, что ты не будешь тайно вздыхать о Германе или что-то подобное. Это как-то слишком. Но если скажешь прямо, то я пойму. Уж мне ли не знать, что Герман вполне заслуживает настоящей симпатии. Просто для этого надо очень хорошо покопаться в его внутренностях. И ты точно из тех, кто потенциально способен докопаться». Но любой такой двусмысленности я терпеть не стану. Да я его не выношу, и меня бесит, что даже в этой ситуации ты не злишься на него всерьёз. Закончил этот разговор очень резко и ничего не стало добавлять, вдруг поняв, что оправдываться больше не хочу. Если Юра считает меня девушкой, способной влюбиться в козла, то у нас точно нет шанса. Катались мы недолго. Разговоры почему-то выходили натянутыми, приходилось придумывать темы. И когда вернулись, нас ждала вся компания на аллее. Мишель отвел Юру в сторону, извиняться, мол, ляпнул, не подумав. Я же про себя отметила, что передо мной извиниться так никому в голову и не пришло. Зато Герман смотрел на меня очень многозначительно. Уже отошел. Перед другом не стыдно. А почему бы и не глядеть на меня издевательски? Вот сколько со мной уже в этом отеле неприятностей произошло. А так провалиться сквозь землю еще ни разу не хотелось. И, разумеется, У Германа хватило злости, чтобы вколачивать меня в землю дальше. Надо же, какая неожиданность, что развёл не парся. Я же обояшка. Но теперь, когда целых две истории можно собрать ведино, могу представить, как тебя трясло. Такая вся холодная леди и растаяла после банального подката. И почему ты потом так выступала? Сегодняшнее моё предложение по проверке фобии забудь. Не хочу запускать в твоём организме ещё какие-то процессы. «Какие ещё истории? Какие процессы?» Верочка оказалась рядом, и счастливой не выглядела. Возможно, и ей было неприятно оглашение, что я повелась на Германа. «Зачем ему вообще об этом знать?» «О, рыженькая!» Он вдруг развернулся к ней. «Меня тут недавно упрекнули, что я живой девушкой обзавестись не могу. Ты достаточно живая? Будешь моей девушкой?» «Ну так, в полсилы, чтобы тоже завидовать не начали» говорил он громко, расслышали и близнеашки, уже летящие к нам за подробностями, и Кристина вскинула брови, изображая весёлое удивление. Верочка же забыла обо мне и обалдевала, теряя последние крупицы разума. Я не знаю, зачем он это сделал, ведь она ему даже немного не нравилась. Просто разбавить последний конфликт очередной новостью, чтобы теперь обсуждали её, или тем самым Юрий хотел показать, что между нами с ним вообще ничего такого быть не может никогда. Поздравляю, почти искренне сказала я и отправилась спать, ни с кем не прощаясь. Той ночью я всерьёз обдумывала вариант бросить практику. Размышляла и о фобиях, и о старых травмах, которые почему-то до сих пор доводят до тошноты, и о Германи, и о Юре, которые испытывают друг к другу почти болезненное взаимоуважение, и тому нет ни единой разумной причины, и о том, что я на самом деле очень слабая. Если чьё-то мнение так легко рушит мой мир. Отказалась от этой идеи я только по той причине, что не могла себе позволить признать свою же правоту.